Охота вместе с темными геймерами, саюн и оживленными скульптурами была продуктивной. Но каждую ночь откуда-то слышались громкие вопли. Каждый раз, когда это случалось, стаи птиц немедленно покидали Грейпос, а местные монстры меняли свои пристанища. «Хозяин, это место выглядит опасно!» Даже ледяной дракон чувствовал, что здесь что-то не так. Это может быть босс Грэйпоса. В Джагаласе он перенес все виды тяжелого труда и дважды умер, сражаясь с легендарным воином Кибичуи. В связи с этим Вьиит взял за правило не допускать подобных ситуаций в будущем. Так что, достигнув 406 уровня, он решил покинуть Грэйпос. Как бы это ни прискорбно, Но он не должен был подвергать себя еще большей опасности, продолжая охотиться. Даже то, что ему удалось выжить в одной из запретных зон и встретить Захаба, можно было считать большим успехом. А сейчас мне нужно доставить некоторые предметы в мору. Виит поручил Вивернам отвезти скульптуры в поместье лорда в море. Первая Виверна. Крек, крек. Даже не думай отклоняться от курса, чтобы съесть что-нибудь. Лети прямо в поместье лорда. Кар, кар, как ты кажете, хозяин, я немедленно вылечу и по пути не съем ни одной рыбины. Смотри, если я увижу между зубами кости, тебе конец. Я полечу прямиком в мору. В свою очередь ледяной дракон и феникс были назначены в качестве сопровождения. Такое количество оживленных скульптур вряд ли столкнулась бы с какими-либо особыми проблемами. Правда им следовало очень бережно обращаться с грузом, ведь перевозились скульптуры, содержащие в себе секретную технику меча. Темные геймеры и хварён договорились встретиться позже в море. Ну что? Тогда давайте позже увидимся. Пожалуйста, свяжитесь со мной, когда вы вернетесь. Да, Хварем Ним, пожалуйста, берегите себя. Они решили отправиться назад на Вивернах, которые не были загружены трофеями. Но в то же время, как возвращение Хварен в Мору, где располагались остальные ее товарищи, было весьма ожидаемо, Намерение темных геймеров изменить место своей дислокации с королевства Брент на север стало большой неожиданностью. Этот навык меча выглядит просто великолепно. А, поистине замечательная техника. Она оказала бы огромную помощь в сражении против монстров. Да о чем тут говорить? Любой противник будет посрамлен, когда впервые ее увидит. Всякий раз, когда вид и Сайюн активировали сияющий меч, глаза темных геймеров наполнялись алчностью. Из всех навыков, о которых они слышали, только эта техника оставалась им совершенно неизвестной. Они сказали, что Захаб был мастером меча, так что наверняка обучились этому навыку именно у него. Существует высокая вероятность, что это один из секретных навыков мечника. Тёмные геймеры стали вести себя чрезвычайно дружелюбно. У меня больше нет бинтов. О, возьмите, пожалуйста. У меня же есть специальный набор бинтов, который я хранил на крайний случай. Будьте добры, используйте его. А ещё у меня закончились стрелы. Вот, пожалуйста, возьмите мой колчан, он зачарованный и может вмещать до 500 стрел. Пожалуйста, не чувствуйте себя обязанным и пользуйтесь им, как вам будет угодно. Возвращать его тоже не нужно. Когда Виит говорил, что ему что-то нужно, темные геймеры тотчас же ему давали это. Они надеялись, что Виит обучит их секретному навыку. Но, конечно же, из-за своей жадности вид хотел оставить секретную технику Захаба в тайне. Именно он сделал скульптуры, которые предоставляли возможность обучиться этому навыку, и кроме мечей он никому не собирался о ней рассказывать. Кто бы его ни попросил, вид твердо был намерен не раскрывать секрет техники. Однако, так как Захаб все еще был жив, Существовала высокая вероятность того, что рано или поздно появится еще кто-то, владеющий сияющим мечом. Так что, когда придет время, вид собирался заключить выгодную сделку с темными геймерами. Саюн же сказала, что у нее тоже есть какие-то дела в королевстве Розенхайм и решила отправиться вместе с Виидом. Таким образом, настало нелегкое время для третьей Виверны – когда ей пришлось поднять свои отяжелевшие окорока и, пошатываясь, занять влётную позицию. «Третья виверна!» «Ярк! Мы летим вместе а Третья виверна распласталась по земле горько плача. Таким образом, Виит, Саюн и Третья виверна полетели в королевство Розенхайм. «Третья виверна! Может, пошить тебе комплект одежды?» Третья виверна вытянула до предела клюв и кивнула. «Хозяин загружает меня самой тяжелой работой, но он также и заботится обо мне больше остальных. Так как погода холодная, я сделаю ее из плотной ткани. Хозяин, я так благодарна вам за то, что вы решили пошить мне одежду». «Я пришёл к такому выводу, потому что если долго сидеть верхом на твоей спине, то чувствуется, что она холодная и жёсткая. По крайней мере, я должен положить сверху хотя бы одеяло, но и подушки бы не помешали».